Рьяный классификатор не был натуралистом, и я не уверен, мог ли он отличить тунца от макрели. Канадец, напротив, называл без запинки всех рыб. «Балист», — сказал я. «Балист китайский», — заметил Нетленд. «Род баллистов, семейство жесткокожих, отряд сростно-челюстных», — бормотал Канцель. Право вдвоем они составили бы Замечательного натуралист Канадист не ошибся. Множество китайских баллистов со сплющенным телом, с зернистой кожей, с шипом на спинном плавнике резвилось вокруг наутилуса, ощетились колючками, торчавшими в четыре ряда по обе стороны хвоста. Ничего нет приклеснее китайских баллистов сверху серых, белых снизу, с золотыми пятнами на чешуе, мерцавшими в темных струях за кормою. Между баллистами виднелись скаты, словно полотнище, развивающееся на ветру, и среди них я заметил к величайшей радости японского ската с желтоватой спиной, нежно-розовым брюхом и тремя шипами над глазом вид настолько редкий, что... Самое существование его было в свое время поставлено под сомнение лосипедом, который видел такого ската только в одном собрании японских рисунков. В продолжении двух часов подводное воинство эскортировал Наутилус. И покуда рыбы резвились и плескались, соперничая красотой расцветки, блеском чешуи и юркостью, я приметил зеленого губана. Барабульку, отмеченную двойной черной полоской. бычка белого, с фиолетовыми пятнами на спине и закругленным хвостом. Японскую скумбрию, чудесную макрель здешних морей, с серебряной головой и голубым телом, блистательных лазаревиков, одно название которых заменяет всякие описания. Спарит рубчатых с разноцветным плавником голубым и желтым, спарит полосатых с черной перевязью на хвосте, спарит поясноносных, изящно зашнурованных шестью поперечными полосами, трубкоротых с рыльцем в форме флейты, или морских бекасов, некоторые представители которых достигают метров в длину, японскую саламандру. Мурену, рот змеевидного угря длиною в шесть футов, с маленькими живыми глазками и широким ощеренными зубами ртом. Всего не перечислишь. Восхищению нашему не было предела, восклицанием не было конца. Нет называл рыб, консель их классифицировал, а я восторгался живостью их движений и красотой формы. Мне не доводилось видеть таких рыб в их естественной среде. Не стану описывать все разновидности, промелькнувшие перед нашими ослепленными глазами всю эту коллекцию японского и китайского морей. Рыбы, привлеченные, несомненно, блеском электрического света, стекались целыми стаями, их было больше, чем птиц в воздухе. Внезапно в салоне стало светло. Железные створы задвинулись, Волшебное видение исчезло. Но я долго бы еще грезил наяву, если б мой взгляд случайно не упал на инструменты, развешанные на стене. Стрелка компаса по-прежнему показывала направление на северо-северо-восток, манометр давления в пять атмосфер, соответствующий глубине в пятьдесят метров ниже уровня моря, а электрический лаг скорость в пятнадцать миль в час. Я ждал капитана Немо. Но он не появлялся. Хронометр показывал пять часов. Недленд и Канцель ушли в свою кают Я тоже вернулся к себе. Обед уже стоял на столе. Был подан суп из нижнейших морских черепах. На второе — барвена которая славится своей белой, слегка слоистой мякотью, и печень которой, приготовленная особо, считается изысканнейшим блюдом. Затем филейная часть рыбы из семейства окуневых более вкусная, чем лососевое филе. Вечером я читал, писал, размышлял. Когда же меня... Начало клонить косну я лег на свое ложе из морской травы и крепко заснул, меж тем, как наутилус скользил по быстрому течению в черной реке.